Глава 9 «А какие куры записаны, ваше превосходительство?» «Что? Вы про кур изволили помянуть, перед тем, как в боевую рубку войти, Дмитрий Густавович?» «А, то знатные куры. Курилами он и сейчас именуется. Созвучно, не правда ли?» «Зря их японцам 30 лет тому назад отдали. Эти острова для нас второй ключ, который открывает вторую дорогу в Тихий океан». Они должны принадлежать исключительно России и никому более. На них Андреевский флаг был поднят на полтора века раньше японских тряпиц с красной кляксой. Да и те были европейцами придуманы, после того, как под дулами пушек они страну восходящего солнца открыли. «А нам такого не нужно. Теперь закроем соседа. Слишком борзый!» Пелькерзам усмехнулся, но голос адмирала прозвучал предельно серьезно, да и глаза резонули недобрым прищуром. Японии на континенте нельзя давать обосновываться, ни при каких условиях. Корея должна быть нашим вассалом, как Маньчжурия. Там население более чем наполовину из монгольских племен, а китайцев оттуда выдавливать надо бы на любыми мерами и подгребать под себя, подгребать. Надеюсь, у царя ума хватит. Не удержим. Вот тут вы ошибаетесь. Через шесть лет в Китае грянет революция, и маньчжуров, а именно их династия Цин у власти, начнут резать. А если мы будем крепко держать Маньчжурию и внутреннюю Монголию, то куда они побегут спасаться? На КВЖД. Других мест просто нет. Лев Алексеевич внутри напрягся. Он уже знал, что Фелькерзам ничего не говорит просто так, и будущее ему хорошо известно. Теперь нужно запоминать каждое слово, мало ли что может произойти в будущем. Императрица Циси умрет через три года. Внучок останется у власти. Мальчонка через два года родится. Нарекут Пу-И. Вот его нужно пригреть, защитить русскими штыками, и пусть будет независимая Маньчжурия под российским протекторатом. Как и Корея, вроде Бухарского Эмирата или Хивинского ханства. Только большие такие. Китайцев выселять за Великую Стену. Да они сами побегут, когда счеты сводить начнут. «А нам под это дело стоит внешнюю Монголию, которую Халхой именуют, подгрести. А там и Синьцзянь с Тибетом. Куски в революцию сами отпадать начнут от дряхлеющего тела Срединной империи». Фелькерзам остановился, вздохнул с надрывом. Тяжелая кираса согнула ему плечи, железная каска заставляла наклонять голову. В прорезь амбразуры была хорошо видна вражеская эскадра. Тога уже попытался добраться до транспортов, только Небогатов каждый раз умело отдавливал на прежний курс японские броненосцы. Бой шел яростный, вот только Фелькерзам сейчас им практически не руководил. Все шло по плану, и командующим отрядом тут не приходилось ущемлять инициативу. Каждый понимал свой маневр. А потому можно было поговорить с начальником штаба на отвлеченные темы. Мало ли что может случиться, нехорошее предчувствие мучило уже несколько дней. А так вроде устного завещания будет. Царю Брусилов всё в точности отпишет. Боевая рубка уже раз содрогнулась от попадания восьмидюймового снаряда. В точной стрельбе японским комендорам не откажешь. Но и команда у фитингофа ни в чём не уступала экипажу «Якума». Башенные стволы каждые три минуты выплёскивали длинные языки пламени. Переход на бездымный порох решительно сказался на огневой мощи в положительную сторону. Теперь дым не препятствовал стрельбе казематных 152-мм орудий Кане. Те стреляли практически беспрерывно. Броненосному крейсеру изрядно доставалось. Везде были замечены вспышки разрывов. За этим действом специально наблюдали в бинокле артиллерийские офицеры. Во Владивосток доставили эшелонами второй боекомплект, который вторая эскадра должна была получить еще во время стоянки на Мадагаскаре. Вот только трюмы Иртыша оказались наполненные углем и связками сапог. Преступная безалаберность адмиралтейских чинуш больше похожая на откровенный саботаж, если не сказать хлеще. Хотя недаром хромец Талийран один раз сказал императору Наполеону «Это хуже, чем предательство, это ошибка». Так что в России всегда трудно понять, где заканчивается глупость и начинается измена. Одно хорошо. Второй боекомплект эскадры был оснащен старыми взрывателями, которые действовали вполне исправно. И хотя большая часть снарядов вместо пероксилина была снаряжена порохом, но ровные аккуратные дырки на обшивке японских кораблей вряд ли имелись. И судя по многочисленным дымкам разрывов, японцам приходилось не так благостно, как в бою 14 мая, и доставалось сейчас самураям по полной программе. Русские комендоры не уступали им в меткости все же 12 дюймов слишком страшны для 7-дюймовой брони. Вы не находите, Лев Алексеевич? Якума уже не так браво стреляет, как в начале боя. Труба одна сбита, да и пожар разгорается. У нас тяжёлые снаряды, они облегчённые, по 25 пудов, так что удивляться нечему, ваше превосходительство. Лучше посмотрите, что с вражескими крейсерами творится. Интересно, и что же? На вопрос можно было не отвечать, когда Фелькерзам прильнул к противоположной амбразури, выставив бинокль. С крейсерами Уриу ничего хорошего не происходило. Одно только плохое. А с Аки Цусимой самое ужасное, что может быть с кораблем в 3000 тонн водоизмещения, когда он попадает под удар вдвое большего противника с утроенным по весу бортовым залпом. Олег, на котором развивался флаг Добротворского, уже добивал японский крейсер. Тот горел, потерял ход и пытался выйти из боя, но не тут-то было. Отпускать добычу так просто русский крейсер, поднаторевший в подобных стычках, категорически не желал. Но Нива выглядела скверно. Все же флагман контр-адмирала Урио имел в бортовом залпе пять шестидюймовых стволов, но на «Богатыре» их насчитывалось вдвое больше. Однако капитан первого ранга Стэмон, которому Фелькерзам предоставил шанс для реабилитации, горячился. Да и для всей команды крейсера это был первый за всю войну бой. А год расхолаживания на берегу, в ожидании окончания вечно тянущегося ремонта и на сплаванный экипаж подействуют разлагающе. А вот камушки действовали куда осторожнее. Наражон не лезли, предоставляя время от времени и Дзуми, и Суми стрелять по большим крейсерам российского императорского флота. Но это ненадолго. У Рио лучше бросить гиблое дело и уже сейчас начинать отступление. После перевооружения тягаться с русскими богатырями для японских малых крейсеров стало форменным самоубийством. Не на одинокий варяк набрасываться целой эскадрой, как в первый день войны произошло в корейском порту Чимульпо. И дальше, к востоку, кипел ожесточенный бой. Более новые японские крейсера втроём наседали на «Аврору» и «Светлану», и бой был практически равный. 14 стволов против 12, да и по водоизмещению относительное равенство. Светлане досталось от идентичной по силе Нитаки, но и японский крейсер горел. Зато «Аврора» успешно отбивалась сразу от пары оппонентов, что вдвоем были меньше богини на полторы тысячи тонн. И можно было не сомневаться, что капитан первого ранга Егорьев в конце концов победит по очкам, если не сможет выиграть схватку чистым нокаутом, как говорят боксеры на ринге. Зато бой между флагманами представлял нечто эпохальное. Броненосец береговой обороны адмирал Ушаков буквально избивал своего противника. Да, 8 дюймов не 10, но и таких снарядов Читазе хватило за глаза. Флагман Девы уже не пытался прорваться к транспортам. Он обратился в бегство, причем теряя ход прямо на глазах. Броненосец его преследовал, не жалея снарядов. Носовая башня выплеснула длинные языки пламени из двух коротких в сравнении с прежними пушек. И попала. «Ура!» — громкий крик пронесся по рубке и вместе со всеми кричал Фелькерзам, на минуту забыв о терзающее его тело боли.